Глава 23. Бессовестный князь. Пресс-конференцию Бориса Уральского провели на площади перед главным зданием компании Уралметалл, которая полностью ему и принадлежит. Для столь масштабного мероприятия в рекордно короткие сроки построили дугообразную трибуну, где нашлось место каждому приглашенному гостю. Напротив трибуны установили подиум с длинным столом и одним единственным креслом. Чуть в стороне зачем-то закрепили большой белый экран и проектор. На пресс-конференцию приехали не только журналисты из Руси, но и из других стран. Также здесь находились представители всех князей и некоторых иностранных родов. Борис Уральский объявил о пресс-конференции неожиданно, и не все желающие успели прибыть к назначенной дате. Когда появился Борис Уральский, сразу же защелкали фотоаппараты и вспыхнули объективы. Дроны закружили над трибуной, подбирай наиболее удачные кадры. Борис шел не один. Его сопровождала темноволосая девушка и худощавый парень с каштановыми волосами до плеч. Их правые запястья были открыты, показывая, что эти двое слабые ивольверы. За ними следовали шесть обычных ивольверов, все в военной форме с автоматами в руках. Борис Уральский наглядно показывал свою силу. Он поднялся на подиум, грузно сел на кресло перед столом, пододвинул к себе микрофон и начал Приветствую всех. Для меня честь увидеть среди гостей царевича Валентина. Сидящий в первом ряду парень с волосами необычного серебристого цвета кивнул. На его лице играла легкая улыбка, а серые глаза внимательно изучали ивольверов за спиной князя. Особенно его заинтересовал парень с каштановыми волосами. Татуировка на его запястье угадывалась с трудом, ведь она была прозрачной. А это признак гравитоса пространства-времени, крайне редкого направления развития. А теперь к делу, Борис прокашлялся. Не буду нагнетать интригу и тянуть бомжа за бороду. Скажу лишь, что нашел способ, как можно вынести жидкое ядро из изначального мира. СМИ сразу же зашумели. Фотоаппараты защелкали быстрее, дроны то и дело меняли позиции и несколько раз даже врезались друг в друга. Все уточнение потом, рявкнул князь, когда журналисты начали наперебой задавать вопросы. Голоса смолкли, и Борис продолжил. Все вы знаете о хрустальном корабле, который мы обнаружили на Луне. До сих пор никто не смог даже царапину оставить на его корпусе, не то что взломать. Это наглядный пример другой цивилизации, более развитой, чем наша. Князь обвел всех присутствующих взглядом. Чтобы вытащить жидкое ядро, его нужно поместить в сосуд с особой жидкостью, о которой скоро я расскажу. После его слов поднялся гвалт, и лишь когда один из слабых ивольверов хлопнул в ладоши, создавая громоподобный звук, все стихли. Я обращаюсь к правительствам стран, Борис грозно нахмурился. Отложите коварные планы и сосредоточьтесь на развитии человечества. Никаких войн. Никаких тайных операций, князь с намеком посмотрел на представителей азиатского содружества, а затем перевел взгляд на людей из европейского союза. Поверьте, последствия не понравятся никому. Также я хочу сказать всем эвольверам, что в нашем Уральском княжестве созданы лучшие условия для вас. Каждый, кто пожелает присоединиться, получит не только жилье и зарплату, но и доступ к важным знаниям. о сильных и слабых сторонах монстров. Сможет пройти специальную подготовку и даже получить разработанный лично для него костюм. Мира, девочка, покажись. На подиум поднялась Мирослава, одетая в облегающий серебристый костюм с развивающимися волосами. Она выглядела как супергероиня из комиксов. Мирослава поклонилась Сперва Царевичу, затем князю и повернулась лицом к трибуне. Прикрыла глаза и подняла руки. Из тела Мирослава брызнули сотни игл, которые закружились над ее головой. Каждая игла, сделана из крепчайшего ферромагнетика, и идеально сочетается со способностью Мирославы», Бодро кричал Борис, размахивая руками. Мирослава повернула ладони, и все иглы притянулись к ее рукам. Те, что прикоснулись к правой, вдруг накалились, а те, что к левой, наэлектризовались. Ну как вам? А? Борис хлопнул по столу. А если сделать иглы ядовитыми? Вы думали об этом? И такие костюмы можно создавать под каждого полиоса магнита. В отличие от других направлений развития, у полюсов одинаковая базовая способность. Сейчас в разработке костюмы для полюсов электричества и воздуха. Мирослава, покажи, что еще ты умеешь. Она развела руки, и все иглы отлетели в сторону и медленно опустились на землю. Мирослава сжала кулаки, и из ее перчаток вырвались сотни тонких нитей, которые моментально слились в два кнута. Вдруг выбежали двое мужчин с манекеном и положили его перед трибуной. Мирослава взмахнула рукой, раздался свист разрезаемого воздуха, и манекен разрубила на две части. Хорошо, хорошо, Борис радостно захлопал в ладоши. А теперь лети. Мирослава встряхнула руками, и две плети упали на землю. После чего она присела, прыгнула и зависла в нескольких метрах над землей. На этот раз даже самые стойкие не смогли сдержать удивления, а некоторые и вовсе таращились во все глаза. Мирослава сделала круг в небе и улетела в сторону здания Уралметала. А сейчас я вам покажу другие костюмы, которые в разработке. Проектор включился и на экране запустилась анимация. Сперва появилась надпись: "Костюм 003 Повелитель молнии", а затем началась презентация новейшей разработки. На подиум вышла Мария Денисовна в фиолетовом костюме из гладкой кожи. Он выглядел не так эффектно, как у Мирославы, и лишь немного усиливал электрические разряды. Но князь заверил, что объект в процессе улучшения. Как многие из вас знают, раньше электрическое и магнитное поля были неразрывно связаны. После затмения законы физики изменились, и эти поля каким-то образом разделились. Но, несмотря на это, между ними существует взаимосвязь. Поле магниты и поле ос электричества могут объединять свои поля, делая их сильнее. И именно на этом моя лаборатория и Вольферов и сконцентрировалась. Больше часа Борис Уральский рассказывал о том, какие невероятные преимущества получат ивольверы, присоединившись к его княжеству. И чем больше он говорил, тем мрачнее становились представители других княжеств и заграничных родов. Все думали, что Борис откроет свой секрет и закончит пресс конференцию особенно когда князь в ходу сказал, что не будет нагнетать интригу. Но вместо этого он бессовестно использовал интерес всего человечества для своего пиара. Даже у царевича глаз задергался, когда Борис пообещал, что он полностью оплатит переезд желающих. Наконец, князь закончил с презентацией. Он так много кричал, что охрип. "Да, чуть не забыл", сиплым голосом сказал Борис, вытирая пот со лба. "Жидкость, про которую я говорил в начале, это гелий-3 в жидкой форме". В нем жидкое ядро не распадается. На несколько секунд повисла тишина, а затем все разом загомонили. Понадобилось минут пять, чтобы всех успокоить и продолжить пресс-конференцию. Наступило время вопросов. Первой в очереди оказалась миловидная блондинка из столичного издательства. Среди всех княжеств ваша обладает наибольшим количеством ивольверов. Причина в жидком геле 3. Да, не стал отрицать Борис. — «все так и есть. Почему вы не раскрыли эту информацию раньше? Разве правильно скрывать сведения настолько значимые для всего человечества? Вопрос задал старик с гордо приподнятым подбородком. Он был главой самого популярного СМИ в стране Вестника Руси. Раньше не мог. И скажите спасибо, что я вообще раскрыл Вы хоть понимаете, сколько денег я потерял, сделав это безвозмездно? На лице Бориса проступила отчаяние. Миллиарды! Но зачем вы это сделали? Не удержался редактор онлайн-газеты Правда. Я же объяснял, князь нахмурился. Хочу, чтобы человеческая цивилизация ускорила свое развитие. А вдруг сюда заявится хозяева того корабля на Луне? Они же нас прикончат. Как вы дошли до идеи использовать гель И3? Если вы поглубже заглянете в торговые дела моего княжества, то обнаружите, что я еще до затмения выкупил несколько производственных объектов на Луне, связанных с гелием-3. Изначально мой интерес носил совершенно иной характер, но после затмения вопросы сыпались один за другим, журналисты пытались подловить Бориса, поймать его на том, что он открыл правду ради собственных целей, но все получалось так, Что князь действительно сделал это во вред себе. Он мог скрывать правду, продавать ее другим князям Родам и продолжать расширение и усиление. Но вместо этого зачем-то рассказал о Гелии 3 всему миру. Даже самые недоверчивые журналисты, подозревающие везде второе дно, не смогли найти причину такого поступка. Азиатское содружество, Пекин. Когда пресс-конференция закончилась, в гостиной повисла тишина. Отец первым нарушил ее. Твой дед очень интересный человек. Это, да, протянул я, пытаясь прикинуть последствия пресс-конференции, но тщетно. Единственное, в чем я уверен, цена на жидкий гелий 3 взлетит до небес. Отец выглядел задумчивым. Наверняка тоже думал о том, насколько повысится цена жидкого гелия 3. Да что там? Этот ресурс теперь станет недоступен обычным людям. Даже не все роды получат доступ к нему, что уж говорить о простых смертных. Я первым поднялся, поклонился отцу и пошел искать Люду. Надо ее проведать и заодно узнать, что там с обезьянкой. Девочка была в кровати, ей снова стало плохо. Она лежала, обняв бомжика младшего и спала. Мелкий зверёнош тоже спал, раскинув лапки в разные стороны. Я несколько секунд стоял и смотрел на эту идиллию, после чего вышел на улицу. Завтра я вернусь в изначальный мир и, скорее всего, останусь там на несколько суток. Нужно закончить всю работу здесь. Первым делом связываюсь с менеджером, и мы с Джунгой и Пьебутром едем в сторону нового офиса синдиката. Естественно, пока он нужен для галочки. еще не скоро у меня будет достаточно сотрудников, чтобы занять весь выкупленный этаж. Но тем не менее, сам факт того, что синдикат зарегистрировал компанию и даже приобрел целый этаж в Зубе, уже распространялся в сети. Зубом коротко называли то офисное здание, в котором я приобрёл тридцатый этаж, а глазка должна привлечь к нам внимание. Мы с менеджером встретились в ресторане на первом этаже Зуба. В VIP-комнате менеджер начал доклад. В WeChat создано сообщество, посвященное синдикату. Через него люди смогут отправлять свои резюме, а мы получим возможность набирать новичков для организации. Контракт Лиза подписала. Также меня предупредили о некой Пейджи Сяо. Менеджер вопросительно посмотрел на меня. Да, ее тоже нужно сделать работницей, кивнул я. Понял. Теперь насчет регистрации? С этим проблемы. мэрия спешно готовит новые законопроекты. В течение получаса мы с менеджером обсуждали дела синдиката. Я попросил зарегистрировать дочернюю организацию Синдикат Эпсилон. Эпсилон следующая после Дельты буква греческого алфавита. Я решил поспешить с этим решением из-за сообщений Мирослава. Она спрашивала, когда откроются филиалы синдиката в Руси, чтобы сразу же зарегистрировать араву своих малолеток. Кстати о них. Уже пятеро посетили изначальный мир и выбрались оттуда живыми. Еще двое сгинули, к сожалению. Из пятерки Мирослава отдала два жидких ядра своим подругам по плену, Олесе и Дарине. Так уж совпало, что обе стали ядерными атомосами и получили самый распространенный навык манипуляция огнем. Наконец, закончив все дела с менеджером, я задумался над следующим шагом. В Пекине больше не осталось никого, кто может переметнуться на мою сторону, ехать в другой город, пока не хочу. Но меня посетила одна интересная мысль: поискать не героев в прошлой жизни, а злодеев. Такие тоже есть: убийцы, безумцы, фанатики. Главное найти к ним подход. Смартфон завибрировал. Дед звонит. Я вышел на улицу и ответил. Видел? На экране появилось довольное лицо деда. Точнее часть все не помещалось. Да? Ну как тебе? У моих ребят смартфоны от сообщений разрываются. Все хотят попасть к нам в легендарное Уральское княжество и увидеть меня, легендарного князя. Так уж прям легендарное, пробормотал я. А ты молчи, бомж мелкий. Уделал я тебя, а? По всем фронтам уделал. Ты пока не вольвер. Заткнись. Дед разозлился. Это твоя вина. Где мое жидкое ядро? Я не заходил в изначальный мир, чтобы завтра куп лежал у меня на столе. Дед, ну будь посерьезней, Ты это бомжаму по мойке говорить будешь? Я сказал завтра. Ты зачем звонил? Похвастаться и покричать на меня? Я начал раздражаться. Дед нахмурился, погладил усы. Костюм для тебя сделал, и для остальных из твоей группы. Чтобы добыли мне самое лучшее жидкое ядро. У тебя, кстати, есть кубы? Мирослава возьмет три, и ты столько же бери. Далианга своего припреги будет девять. У меня есть немного гелия 3, но нет твоих кубов. Сможешь доставить их мне? Ты знаешь, сколько они стоят, особенно сейчас. Да каждая капля гелия 3 миллионы сейчас стоит, и все, что с ними связано тоже. Так есть или нет? Да, проворчал дед. Сегодня вечером вам с Лянгом их доставят, но чтобы все жидкие ядра мне отдал. Все не получится, я задумался. Из шести один тебе отдам, идет?» «Три!» «Один!» Тогда не получишь никаких кубов бомжара, дед отключился. Я выдохнул, помассировал виски и снова позвонил ему. "Что?!" рявкнул дед. "Давай так. Я заберу три своих куба, и один у Лянга" А два сберёшь ты, только заплати парню, он будет рад. Дед буравил меня взглядом. Зачем тебе? Говори поименно, кому отдашь? Отцу, сестре Лизии, патриарху? Зачем старому бомжу ли ядро? Удивился дед. И не слишком ли ты с этой Лизой возишься? Я разузнал о ее отце. Он же бомж. Дед, ты попросил, я ответил. Договорились. Ладно. Дед отключился, и я выдохнул с облегчением. Капризный человек. Я вернулся к Джунга и приказал: "Едем домой. Все же не буду спешить. Сперва активирую хотя бы первую виртуальную спираль ДНК и подумаю, кого из преступников стоит завлечь на свою сторону, но сделать это так, чтобы никто не узнал". "Прибыли, господин", раздался голос водителя. "Джунга" Прикупи пять канатов и столько же скалолазных крюков. Перед тем как выйти из автомобиля, приказал я. И отвези два комплекта лиангу. Скажи, чтобы с собой захватил возначайный мир. Да, Джунга кивнул. Хоть его и представили ко мне как охранника, но он был не против выполнять роль помощника. Весь остаток дня я собирался провести за размышлениями и воспоминаниями. После титана Гориллы в памяти всплыли многие детали, которые я забыл. Например, местоположение приюта генерала Ксу или данные о преступниках и вольверах. Ими я и занялся в первую очередь, выписывал все их слабые места и вспоминал, где они живут и чем занимаются сейчас. Нашел пару отличных кандидатов в Пекине. Помимо этого я мониторил сети реакцию на пресс-конференцию. Люди бурно обсуждали гелий-3, а его цена за литр продолжала расти. Если до затмения он стоил около тысяч юаней или около тысяч рублей, то сейчас его цена взлетела в десятки раз. Стоимость литра гелия 3 доходит до тысяч юаней. Дед преувеличил, конечно, сказав, что капли миллиона стоит, но цена и правда астрономическая. Ещё до затмения я прикупил литров 10 жидкого гелия 3. Он так и лежит под кроватью в специальных контейнерах. Мои размышления прервал звонок от Лианга. Владислав, слушай, я новую квартиру снял, тут четыре комнаты. Приезжай ко мне, выпьем чего-нибудь, новоселье мою отметим. Я задумался, прислушался к себе, не нашел в себе отклика. Не хочется мне весь вечер слушать болтовню Лианга. А чего мне вообще хочется? Завтра в возначальный мир полный смертельных опасностей. Надо бы отвлечься. Молодой организм подсказывает, что мне бы не помешала девушка. Алло, Владислав, ты там где? Я вздохнул, подавил в себе желание посетить элитный бордель. Слишком опасно. Тот же род Хуан после смерти Хэнга сильно разозлился и может отыграться на мне, члене вражеского рода. Тем более Хенг поперся на вожака из-за встречи со мной. "Нет, Лианг", наконец ответил я. "Завтра в взначальный мир, надо подготовиться. К тебе вечером человек деда придет, прими его". "Эх, так и знал", расстроенно ответил Лианг. "Ну ладно, ничего. Кстати, вопрос такой. А ты можешь дать мне контакты Янь-Лин?» Хорошо, попрошу у Мирославы. У меня в голове всплыли воспоминания о янь лин У, которые обновились после встречи с Гарилой Титаном. Янь-Лин не умерла в прошлой жизни, она вернулась в армию, а позже, во время индоазиатского конфликта, возглавляла специальный отряд, в который вошел и мой отец. Спасибо. Давай до завтра. Лианг отключился. Я написал Мирославию и посмотрел на время. Только шесть вечера. До завтрашнего утра так далеко. Слушай, мне неловко в этом костюме. Почему он так обтягивает мою задницу? На, тебе нравится? Умолкни. Ну ты и неблагодарный, Лианг. Скажи спасибо князю, что он подарил нам такие костюмы. Слушай, ты в нем летать умеешь, а я на Парнелюба похож. Во имя Аматерасу, а ты разве не такой? Будда, я попала в детский сад. Тише, ребят, не гневите духов. Владислав, какой план? Я с легкой улыбкой обвел взглядом свою команду: Возмущенного Лианга, хихикающую Нацука, надутую Мирославу, закатывающую глаза Джао и серьезного мрачного Думису, на лице которого появились свежие шрамы. Все в новых костюмах, которые подарил дед, серо черных из гладкого прочного материала. Только вот Лиангу не повезло, ему достался костюм на размер меньше, и он теперь походил на латексного извращенца. У каждого за спиной висел рюкзак из черной кожи, тоже подарок деда. Мы идем в то же место, где я стал вольвером. Но зачем, не поняла Нацука, чтобы охотиться на вожаков. Я с предвкушением улыбнулся. Первая виртуальная спираль ДНК не за горами